Глава 18, Я в шоке хлопала глазами, не зная даже, что сказать. В голове царил полнейший вакуум. Не было у меня шаблонов, как вести себя в подобной ситуации. Так, надо восстановить хронологию событий и хотя бы попытаться разобраться. Он решил, что я беременна. Почему? Очевидно, из-за той встречи в аптеке. И решил, что счастливый папаша он. Пожалуй, самое странное, Андрей совершенно не испугался такой перспективы, даже обрадовался, кажется. Решил со мной ребенка завести. Совсем с ума сошел. Ну да ладно. Это мелочь по сравнению с тем... В смысле ты не помнишь? Через несколько долгих секунд воскликнула я. Сообразила, что эта сцена в гинекологии и так привлекла уже кучу внимания. Пока я никакая не звезда, хоть и довольно популярная модель, но вон уже кто-то телефон достал, и я рискую стать звездой интернета. Идем отсюда. Я схватила его за рукав пиджака и потянула на выход. По дороге оставила ошибочное направление на аборт девушке-администратору. Больше в эту клинику я не ногой. Оказавшись на улице, я остановилась напротив него и скрестила руки на груди. Это шутка такая, Соколов. Какие уж тут шутки, Вишнякова. Так ты беременна или нет? Вот теперь уже даже не знаю, — воскликнула я. Ну да чего дурацкая ситуация. Ты же сказал, что между нами все было, так? Это ты сказала, — возразила Андрей, хмурясь. Что? Я? Ты же заявила, что все вспомнила. Да я... На мгновение прикрыла глаза. «Вот я идиотка!» «Зачем я только это ляпнула?» «Вот, оказывается, чего он приклеился ко мне?» «Собрался взять ответственность?» «Хм, странно, не похоже на него». «По крайней мере, на того Андрея, чей образ надежно закрепился у меня в голове». «Только не говори, что соврала». Заметно напрягся он. «Ну, я...» «Вот только не надо делать виноватый меня!» «Подожди!» — взмахнул рукой Андрей. «Я пытаюсь разобраться. То есть мы оба понятия не имеем, было ли что-то в ту ночь?» «Ну хорошо. А тест?» «Что тест?» — не поняла я. «Так ты беременна? Отец я?» Я страдальчески застонала. «Ну что за идея фикс?» «Тест был не для меня, а для Милы!» «Будь мило беременна, я бы знал. Женька не смог бы и дня скрывать такую новость». Тест оказался отрицательным, но это большой секрет. «Андрей, пожалуйста!» Не поднимай эту тему с братом. Взмолилась я. «Но тебя тошнило. Мне захотелось зарычать». «Ну хорошо. Я беременна, скрываю ребенка, планирую побег в лучших традициях мелодрам. Через пять лет встретимся случайно на улице и...» Алина это не шутки, ребенок это серьезно. Я сейчас ударю тебя, Соколов. Ну, в самом-то деле, не заикайся больше о беременности. Поверь, будь это так, я бы не была так спокойна. Да уж, ты само спокойствие. Я одного не могу понять: Мила сказала, что ты отвел меня в мой номер. Да. То есть ты был достаточно трезв для того, чтобы тебе доверили пьяную меня. Да. Но ты все равно все забыл? С подозрением уточнила я. Как-то это звучит? Допустим, я выпил после. С неохотой признал Соколов. Извини, а на кой ты это сделал? А ты зачем напилась? Тебя увидела. В сердцах воскликнула я. Аналогично, Алина. Все, ты меня достал, объявила я. Даже в гинекологии ко мне пристал. Я хотя бы день могу провести без твоей ухмылочки. Послушай, я с тобой нормально пытаюсь говорить. Не надо пытаться, Соколов. Просто оставь меня в покое. Решительно направилась к своей машине. Андрей не попытался меня задержать. Выехала с парковки, свернула в сторону своего дома. Правильно я ему все высказала. Давно пора. Так и знала, что он таким добреньким стал только из-за своих корыстных целей растить со мной ребенка. Да уж, прозвучало так себе. Но все равно, это же Соколов. Откуда это дурацкое чувство вины? Ничего я не перегнула палку. Не перегнула же. Когда я добралась до дома, настроение у меня стало совсем скверным. Во-первых, неизвестность о нашей ночи с Андреем вышла на какой-то новый уровень. Мы проснулись в одной постели и оба не помним, было что-то или нет. Но я хочу узнать. Во-вторых, я ему капельку нагрубила и, вероятно, слегка не права. И что делать? Извиниться? Лучше не стоит. Теперь-то, думаю, он поверил, что я не беременна и перестанет преследовать. Это и к лучшему. Лучше нам держаться друг от друга подальше. Вечером позвонила Мила. «Я не в настроении. Сразу предупредила я, чтобы ненароком ее не обидеть. И долго не могу болтать. Завтра надо быть на съемках в семь утра». «Андрей сегодня тоже сам не свой. Вы с ним поругались?» спросила сестра. Что-то в груди кольнуло, когда я поняла, что и его тоже расстроила наша ссора. «Так быть не должно. Какое мне дело?» Я уже поведала сестре о нашем с Соколовым совместном прошлом. Скрывать это стало совершенно бессмысленно. "Ничего такого", отозвалась я. "Чего звонишь?" "Ты не теряла загранпаспорт?" спросила та. "Да нет. Хотя, судя по тому, что ты спрашиваешь, звонили из отеля, в котором была наша с Женей свадьба. Они нашли твой загран за тумбочкой. О!" Обрадовалась находке я. Не хватало только перед неожиданной командировкой, которая не редкость для моделей, в панике получать новый загранпаспорт. «Завтра заеду и заберу», — сказала я Миля. «Хочешь со мной? За компанию?» «Конечно». «Хочешь, еще Андрея позовем?» «Конечно! Хочешь, еще Андрея позовем?» «Отличная идея». «Правда?» — обрадовалась сестра. «Ты что, Мила?» — воскликнула я. — Его только не хватало. — Мне грустно видеть его грустным, — поделилась сестра. — Что у вас случилось? — Ничего нового. Увидимся завтра вечером. Положив трубку, я печально вздохнула. — Вот и чего я-то расстраиваюсь? — спрашивается. Попыталась вспомнить все свое прошлое, связанное с Соколовым. Но... Но обрадоваться избавлению от него... «Все равно не получилось. Он странно на меня влияет».